Эсминец Уро Майкл П. Мерфи. Тайс даже не стал вынимать набившие оскомину сигареты. Просто стоял цепко, удерживаясь за поручни при такой жесткой качке и провожал взглядом громаду айсберг, проплывавший мимо борта буквально в нескольких метрах. Атакующие солнечные лучи в бессилии бились о плотную завесу туч. И из армии фотонов прорвался лишь самый отчаянный авангард, пробив серую хмарь и выхватив десяток ледяных граней, заставив их расплескаться сотней солнечных зайчиков. «Кристалл» выглядел, а тем более с такой близи, просто великолепно. Фрегат подняла на очередном водяном валу, открыв перспективу вдаль. Что-то вдруг нарушило сравнительно расслабленное состояние капитана второго ранга. Что-то, пробежавшее по зрительным нервам для обработки в мозг, захваченное боковым зрением с оглядки со стороны кормы. Он словно в ступоре пытался осмыслить поступившую информацию, почти по черепашье, поворачивая голову вправо. У офицера отпала челюсть. Это его эсминец мог бы упрятаться своими девятью тысячами тонн водоизмещения за новым дождевым зарядом. Очевидно, эту громаду полностью он скрыть был не в силах. Стивен просмотрел сотни картинок и фотографий, и спутать вряд ли бы мог. То, что силуэт был завуалирован полосами дождя, даже добавляло некоторую жуть неопределенности, Словно это не явь, а какой-то призрак. «Действительно. Откуда? Как?» в следующий миг серость окрасилась красноватой вспышкой. Отдаленный раскат артиллерийского залпа до него еще не долетел. Резко развернувшись и помчавшись в сторону боевой рубки, Тайс вдруг понял, что, возможно, кроме него больше никто японского линкора не видел. Команда была настолько занята курсовым сектором в боязни столкнуться с айсбергами, а радары работали лишь несколько минут, что должного внимания круговому обзору не уделялось. Уже перепрыгивая комингс с двери боевого центра, он услышал страшный грохот. В следующее мгновение его впечатало в кресло сидящего к нему спиной Старпома, Тайс перелетел через офицера и консоль РЛС, буквально распластавшись на рабочем ложементе. По ушам резанул грохот. Удар не был таким катастрофичным, как ожидалось. Перед глазами стояло завораживающее зрелище, как из надстройки внизу, над полубаком, вырвался ураган мелких обломков, и что-то молниеносное промчалось дальше вдоль курса корабля. Весь человеческий слуховой вестибулярный аппарат уже зашкалило для правильной оценки и восприятия, и последующая сокрушительная встряска проходила мимо замутненного сознания.